1 января 1886 года он почувствовал себя немного лучше и сделал несколько шагов по саду. Он благословил своих учеников. Примечание. Каждого из них, согласно рассказу, он благословил. Конец примечания. Волнение, испытанное ими, проявлялось самым различным образом, в немых экстазах, или в шумных порывах радости. Все они говорили, что чувствовали точно от электрического тока какую-то выросшую силу, позволявшую каждому из них достичь одним взмахом избранного им идеала. Особенность Рамакришны среди религиозных учителей — умение вызвать в других силы, необходимые для веры, а не передать определенную веру. Он играл роль, если я осмелюсь так выразиться, могучей духовной динамо-машины. В беспредельной радости ученики, благословленные учителем, приглашали из сада оставшихся дома также прийти за благословением. Здесь следует отметить черту, которая могла бы быть характерной и для нашего христианского Евангелия. Смиренный Лату и Брахман Шарат Воспользовавшись отсутствием учителя, чтобы подмести его комнату и оправить постель, слышали зов и видели сверху всю сцену, но из любви продолжали начатое дело и отказались от своей доли радости. Один Нарендра был неудовлетворен. Печаль по отцу, мирские заботы, страдания души грызли его. Он видел что все осыпаны благодеяниями и считал одного себя покинутым он не получал никакого отклика на свою тоску не видел никакого луча который согрел бы его он умолял рамакришну даровать ему для облегчения несколько дней самадхи и учитель приберегая свою снисходительность для тех от кого он меньше всего ожидал сурово укорял его за низкие помыслы. Только от себя самого должен был он ждать облегчения. Он должен был возвыситься над своими заботами и благодаря этой победе достигнуть более высокого состояния, чем экстаз. И Нарендра в слезах, как потерянный, Бежал через город и поля, покрытый пылью и соломой от копны сена, на которую он наткнулся, с недаемой стремлением к недостижимому, и душа его больше не знала покоя. Рамакришна с нежностью, с жалостью, издалека следил, как он метался в безумной тревоге. Он хорошо знал, что нужно долго искать, прежде чем, запыхавшись, настигнуть божественную добычу и он считал чудесным состояние Нарендры, хвалившегося еще недавно своим неверием и испытывавшего ныне тоску по-бесконечному. Он считал его благословенным среди людей тем больше, чем больше он прошел испытаний. Он тихо ласкал лицо Нарендры в присутствии учеников. Он узнавал в нем все знаки Пхакта, верующего любовью, Бхакты не свободны, подобно джнянинам, верующие познанием духа, от внешних предметов. Они созданы, чтобы любить и служить людям. Они должны вновь и вновь возрождаться для блага человечества. Пока существует малейшее проявление желания, нужно возрождаться. Только когда все желания вырваны из людских сердец, достигается муктий. Освобождение.